Номер 44. Чем холоднее, тем короче хвост. Правило Аллена. Законы физики одинаковы и для неживой, и для живой природы. Те, кто изучал термодинамику, могут помнить ее второй закон. Тепло всегда переходит из более горячих мест в более холодные. Это относится и к теплокровным животным. Тепло вырабатывается внутри их организмов и через внешние поверхности тела переходит в окружающую среду. Речь идёт о тех наиболее распространённых случаях, когда среда хоть немного прохладнее температуры тела. Чем больше объём живого существа, тем интенсивнее вырабатывается внутри него тепло. Чем больше площадь поверхности его тела, тем больше тепла улетучивается в атмосферу. Получается, что в холодном климате, где каждая капля тепла на вес золота, невыгодно иметь большую поверхность тела. Это подтверждают наглядные примеры. Вспомните и сравните жирафа, обитающего в Африке, и овцебыка, живущего в снегах Гренландии или Аляски. Первый может себе позволить длинную шею и не менее длинные ноги. У второго же всё компактно, ноги и шея короткие, да ещё и покрыты густым мехом. Эту экогеографическую особенность заметил американский зоолог Джоэл Аллен ещё в конце XIX века. Правило, получившее впоследствии его имя, звучит приблизительно так. Среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный образ жизни, Те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела – уши, ноги, хвосты и так далее. Правило Аллена относится в том числе и к людям. Самые длинные ноги и руки принадлежат представителям африканских племен, а самые короткие – эскимоско-алеутским народностям.